Издревле известно, что доброе слово и кошке приятно. Что уж говорить о человеке, тем более об артисте, полном живых и неподдельных страстей. А когда своим добрым словом его одаривает великий, признанный, непревзойденный кумир, то у человека словно крылья вырастают за спиной, о чем, собственно, и рассказывается в главе Саше Пескову «Будущему клоуну» Юрий Никулин 1980 год. Столетие цирка на Цветном бульваре. Все билеты проданы. Попасть туда невозможно. Но нет ничего невозможного для студента циркового училища. Мы проникали в цирк отовсюду, лезли через заборы, находили какие-то хитроумные лазейки – Но я решил идти своим путем. Ну, как и, впрочем, всегда. Встал из служебного входа, думаю, ну, все равно ведь кто-нибудь да пройдет из знаменитости, а там буду действовать по ситуации. И только я так подумал, подъезжает машина, и из нее прямо на меня выходит Олег Константинович Попов. Я тут же к нему с улыбочкой, как старый знакомый, потому что через много лет мы с ним действительно подружились, и он будет слать мне фотографии из Германии. Здравствуйте! Я студент циркового училища, клоун по профессии. Затараторил я, знаю, что Попов тоже когда-то заканчивал его. Я хочу попасть на представление, понимаю, что это невозможно, но ведь надо же. Конечно, надо, пошли. Все, дело сделано. Проходим охрану. Олег Попов кивает. Это со мной? Зашли. Он говорит: "Но дальше давай сам". И пошел по своим делам. Так я попал в святая святых. Закулисье цирка над цветном. Естественно, заглянув ну в каждый уголок, поднимаюсь, смотрю на гримерке фамилия Никулин. Ну, думаю: судьба, надо брать автограф. Стучусь, заглядываю. Юрий Владимирович сидит, гаймируется, Татьяна Николаевна, ну, супруга его. Там же и огромная черная собака. Всем известно, что Никулин обожал собак. Можно? Никулин обернулся. Ты кто? Клоун? Тогда заходи, садись. Я еще не веря своему счастью, просачиваюсь, начинаю... Тараторить что-то про столетие цирка. Мол, поздравляю вас, я из циркового училища. Клоун Саша Песков. Так понимаю, Танюш, дай-ка мне. Татьяна Николаевна подает ему книгу почти серьезно. Он открывает и пишет Саше Пескову, будущему клоуну, с самыми наилучшими пожеланиями. Рисует свой портрет и подписывает. Юрий Владимирович Никулин протягивает «Мне? От, держи! Счастью моему не было предела». Прошло 11 лет. Юбилей цирка на Ленинских горах. Ну, небольшой московский цирк Запашных. В программе все известные мастера, конечно, среди них Юрий Никулин и пародист Александр Песков – Я отработал свой номер, выхожу из цирка, через минуту за мной выходит Никулин, подходит ко мне, хвалит мое выступление, а похвала такого человека дорогого стоит. Я благодарю и отвечаю, Юрий Владимирович, а можно я вам одну историю расскажу? Ну, давай, пока машину жду. И я рассказываю ему о том нашем давнишнем знакомстве. Он, конечно, этого эпизода не помнит, мало ли в его жизни было таких мальчишек из циркового Он обнял меня и говорит, ой, до слез прям, вот видишь, как здорово получилось. Когда-то была эта книга, ты был студентом, а сейчас я тебе говорю, какой ты талантливейший артист. Ты посмотри, как мы с тобой все правильно натворили. Это было очень трепетно. Видно было, что эта история его действительно тронула. Видимо, потом он рассказал ее Татьяне после ухода Юрия Владимировича. Мы с ней много общались, и я всегда чувствовал ее особое ко мне отношение. Последний раз мы с ней виделись в цирке на Цветном, ее туда уже привезли на коляске. Она с трудом передвигалась, но мне, конечно, как всегда, обрадовалось. Сейчас у нас очень теплые отношения с Максимом Никулиным. И его славными детьми. И я горжусь тем, что наша история продолжается. Какой солдат не мечтает стать генералом? Какой-какой? Такой, который мечтает стать клоуном, но от судьбы и от армии не убежишь. И вот... Уже гарнист протрубил сигнал-сбор, и началась новая глава жизни, которая так и называется «Теперь ты в армии». В армию меня забрали прямо из училища. Ну, я же не воспользовался предложением Бориса Бреева. Так что пришлось мне в какой-то момент исклоуно переквалифицироваться в солдата за несколько дней до отбытия на службу ко мне приехала мама. И я повел ее по всем концертам, которые проходили в тот момент в Москве. Были в Лужниках, там как раз выступали Валерий Леонтьев и Надежда Бабкина. Это сейчас я их пародирую, и мы любим друг друга. А тогда для меня это были недосягаемые звезды. Сидим, слушаем, смотрим, мама в восторге. Я рыдаю, потому что в армию не хочу идти. Проводы устроили в квартире моего друга Володи Никольского. Была такая восхитительная пара на эстраде в те годы. Танцовщики Татьяна Лебели и Владимир Никольский. Там же, где, кстати, окончательно сложился образ Пугачевой. Ночь. Мама, мой друг Иосиф Петрович Потапенко, режиссер театра МГУ, который сегодня возглавляет молодежный театр в Израиле. Когда-то он меня учил актерскому мастерству, я бегал к нему в театр МГУ на репетицию. Все они провожают меня в армию. Утром просыпаемся. Ноябрь месяц, холодно, мерзко, погода жуткая. Какая армия! Вчера было так весело. Но в девять утра, как штык, нужно было в военкомате быть на «Белорусской». Поцелую слезы, сопли... И в строй на перевалочную базу в Тушино. Три дня нас мурыжили. Никто не знает, куда распределять, что будет. Меня должны были отправить в учебку в Ковров. Я уже настроился как-то. Тут подходит молоденький лейтенант. Песков? Я мычу. Ого! За мной, товарищ солдат. Я еще не солдат. Я присягу не принимал. Молчать! Очаровательный. И меня опять в военкомат. Я ничего не понимаю. Там говорят, тебя, Песков, отправляют в Таманскую дивизию. Ну, это в Подмосковье, час езды от столицы. Совсем другая песня. Оказывается, все выпускники церкового училища проходят службу в Таманской дивизии. Там ансамбль песни и пляски, который когда-то Людмила Зыкина создала с двумя баянистами. Приехал, пришел в казарму. Первая ночь. Ротоподъем! холодно. Нам выдали такое старое, затертое солдатское белье, рубашки хэбэшные, ну, то, что осталось от дембелей. Надеваете, побежали, и мы в противогазах пять километров. Не поверите, помню это ощущение, как сейчас. Бегу, а впереди светится Москва. Орел света. А ты какой-то «Глуши! Холодно! Бежать пять километров! Противогаз на тебе!» И тут команда «Товарищ солдат, запивай!» И пели прямо в противогазах. Жутко. Мы прибегаем, там оказывается душ. Нам говорят «Три минуты на человека!» Как под одним душем 15 человек может помыться? «Я не понимал этого тогда и не понимаю до сих пор!» Короче, помылись, вышли, голые стоим, перед нами куча грязного белья, приказ, одевайтесь. Во что? Да вот в это. А там все перепутано уже, сжечь это тряпье надо, по-хорошему-то. И мы чистые, помылись хоть как-то хозяйственным мылом, Ах, оказалось, не перевезли одежду со склада. Опять это же самое на деле, обратно в казарму. Пять километров в противогазах, чего бегали мыться. Но так надо. Первый день в армии. Потом чего только не было. И яблоки подвешивали к тополям, и травку кисточками от знаете, такие красили, когда приезжало командование. Каждую травинку надо было покрасить. Единственное, что мне хорошо давалось из армейской премудрости – красиво ходить по плацу. У меня всегда пятерка была. Это я умел. Танцор же. И вот я неделю провел в армии. Первое воскресенье дают сахар, яйца, болтушку какую-то. И я падаю в обморок прямо в столовой. Оказалось, от жирного сразу заболела печень. Почки поджелудочные. Мучаюсь, кстати, до сих пор. Меня отправили в медсамбат. Хорошее было время. Меня лечили как могли. Сначала лежал, потом ходить начал. Сняли все болевые синдромы. Но меня держали, не выписывали. Все доктора стали моими друзьями. Я ходил королем. Помогал медбратьям, которые тоже служили. Помню, Витька был, Сережка, Андрюшка, они работали посменно Говорю, «Я здоров, выписывайте», смеются. «Ну, куда ты пойдешь? В казарму? Иди вон, перейти. Плац только». Ну ладно, что делать? Рисовал плакаты для медсамбата, доставал билеты в театр в Москву. У меня же связи, все администраторы схвачены. И два года они через меня попадали на лучшие спектакли. Взрослые, детские. Да и для меня съездить в Москву было как-то, ну, через изгородь перескочить. А чего тут? Вышел, попутку поймал. Солдат тогда бесплатно подвозили. Из уважения. Пока я лежал в Мицамбате, у меня была своя палата. Когда мама приезжала ко мне на день рождения, на присягу... Ее устраивали свое койко-место, кормили хорошо, уважали. Так что время мое лечения, в кавычках, мне запомнилось, как одно из самых приятных в армии. Кстати, присягу я принимал прямо в Митсамбате, почему-то в душевой. Меня вызвали, я пришел, прочитал текст, подписался. «Товарищ солдат, я вас поздравляю, вы приняли присягу». И все, никакой торжественности. Бывали и грустные моменты. Как уже говорил, я помогал медбратьям, готовил ребят к операциям. Я еще числился больным, но уже работал. На моих руках умерло три человека, все трое от несчастных случаев. Особенно запомнился один. Мальчика привезли с полевых учений, танк ехал и дуло пушки – Его как-то нечаянно задело, не успели спасти, пока его раздевал, кровь смывал, он скончался. Тяжко было очень, слезно. Наш полк располагался на территории гарнизонного поселка. Там же был медсамбат всей Таманской дивизии и дом офицеров. Я служил в гарнизонном доме офицеров, а в полку был клуб. Там у меня друзья служили. И к ним я ходил в гости по ночам, перелезал через дырку в заборе. В общем, после медсамбата казарму я больше не видел. Жил прямо в доме офицера. Я ведь был художником. А у художника должна быть мастерская. А чтоб спать, шинелька есть». Холодно, конечно, но ничего страшного. Зато не в казарме. Единственное, каждое утро в 7.00 я должен был быть со взводом на построение. Это как отчин наш. Привел взвод, увел. Они спать пошли, а я рисовать плакаты, афиши для фильмов, которые привозили в дом офицеров. А еще мы устраивали концерты. У нас был свой ансамбль, куда входили в основном цирковые. Еще... Посчастливилось, ну, так сказать, я хорошо рисую, командир дивизии как-то говорит, ладно, Песков, будешь бегать в свой дом офицеров, но ты мне нужен. И определил меня в подразделение при штабе, где занимаются секретными документами. Я служил там топографом, рисовал военные карты. При этом у нас был постоянный контакт с гражданскими. В дом офицеров приходили все, кто жил в поселке. Жены офицеров, дети. Мы для них устраивали праздники, разные мероприятия проводили. Вот так. У меня солдаты охраняли склады, ездили на учения, а я рисовал карты. А еще портреты великих полководцев и военных деятелей. Писал их биографии. Однажды был случай. Пишу биографию под портретом тушью. Три часа ночи я не заметил, как заснул но рука продолжала писать. В какой-то момент открыл глаза и вижу вместо биографии доблестного командира я там <смех> свой сон записал, а в 6 утра надо сдавать работу. Ну, сон как рукой сняло. Я взбодрился и давай быстренько переписывать. Успел. Однажды мне поручили... Нарисовать огромный плакат на какое-то мероприятие, посвященное Варшавскому договору. Сделал как мог, мероприятие прошло, вызывает меня командир, да, Песков. Что такое, картинка не понравилась? Ты понимаешь, что ты натворил? Ты нарисовал землю, и вокруг нее Варшавский договор. Такое ощущение, что Варшавский договор держит в руках всю мировую военную структуру. Это же политически неграмотно но, видимо, кроме моего командира, этой творческой вольности никто не заметил. В я познакомился с Алексеем Буничем. Очень юморной парень, до да безобразия, прямо оторва. Он меня обезьяной называл. «Обезьяна, порами подвигай!» Это означало «улыбнись». «Обезьяна! Опять все сожрешь у меня?» Что он так говорил? У него мама была главным военным врачом, анестезиологом. Она приезжала к сыну, привозила покушать. И очень прониклась ко мне. Первое, что спрашивала, когда приезжала, «Где Саша?» «Так, убери руки!» Это уже ему. «Сашу позови!» Приходил Саша. Она ставила передо мной еду, а Боннич ходил кругами и ворчал. «Жрет! Жрет мою еду!» «Понятно!» «Мы дружим с ним до сих пор!» Все праздники отмечаем вместе, мама его в гости приезжает, они дружат с моей мамой, приветы передают друг другу. Вот такая армейская дружба. Не зря говорят, армия – это великая школа жизни, так и есть. Ту самую первую ночь после бега в противогазе я понял, что повзрослел. Психология резко меняется, когда надо выживать. Вокруг тебя совершенно разные люди, по-разному воспитанные или невоспитанные вовсе. И среди них надо как-то выживать, тяжко очень, но, наверное, полезно. Армия для меня – это, во-первых, люди, это командиры. Отношения со всеми строились, ну, по-разному, но, во всяком случае, меня уважали, потому что я всегда был справедлив и никогда никого не давал в обиду. В то злополучное воскресенье, когда мне стало плохо, мы сидели в столовой, и я заметил, что один из солдат плюнул в кружку другому, Эдику Акопяну. Сейчас он клоун с мировым именем. Я замахнулся на того, кто плюнул этой кружкой, не говоря Эдику ни о чем. Драка почти завязалась, но кто-то видел, что я был прав, нас остановили. Эдик так ничего и не узнал. Это до сих пор не знает, хотя мы постоянно общаемся. Служил у нас еще один ныне заслуженный артист. Когда я только пришел, он был уже дед. А дедовщина тогда процветала, несмотря на то, что Таманская дивизия считалась местом престижным и образцовым. Он знал меня по училищу в нашу первую встречу в армии. Он дал мне осколок стекла, положил лицом на пол в казарме и пытался заставить лизать пол и оттирать его стеклышком. Такое было испытание для новобранцев. Я отказался. Меня сильно избили, но многие зауважали. Через неделю я попал в медсамбат. Больше в казарме, как вы знаете, я не появлялся. И вся эта история не закончилась ничем. Но он, этот заслуженный, конечно, ее помнит. И каждый раз, где бы мы... Не встречались, просит у меня прощения. И еще был смешной случай. У нас прямо в казарме висел турник, и когда бы только-только призвались на службу, наш командир роты всех построил и по одному заставлял подтягиваться. Дошла очередь до меня. Так Песков на турник не пойду. У него глаза на лоб полезли. Как это не пойдете? Мне нельзя подтягиваться. Как это нельзя? Ты же в армии. Я мысленно зажмурился, собрал всю свою волю в кулак и выпалил. А так, вы мне сейчас затянете мышцы, и какой из меня через два года артист? Вы сами-то подумайте. Он настолько опешил, что разрешил мне не подтягиваться. Хоть и не взлюбил после этого случая. Так я ни разу не подтянулся в армию. Хотя стрелял, ездил на стрельбище, собирал, разбирал автомат. все это я прошел. Но так как я на учениях ездил от штаба, то особо всего этого не касался. Мои дополчания в полях были, а я по приказу командира рисовал на картах, куда кто побежал стрелочками. В общем, школу армейскую я прошел, Эх, какую! Армия меня научила общению с людьми. Это главное. Вояка из меня, конечно, никакой но я был необходим этой армии, как художник это Погров. Пришлось и в армии дарить людям радость, как руководителю ансамбля песни и пляски гвардейской Таманской дивизии. Однажды я отругал командира дивизии, там, генерал-майора. Он был самый молодой генерал-майор в стране в то время. Дело в том, что в дивизию приехали неожиданные иностранные гости – Мой взвод стоял в карауле на морозе, а он приказал быстро организовать концерт. Я говорю, они же замерзшие, как им на руках стоять? Шесть стульев, кверху ногами, эквилибр. Нет! Приказ поняли. Тогда я снимаю с себя всякую ответственность. А что делать? Организуем концерт. Ребята начинают выполнять сложные цирковые номера. И один парень падает выбивая себе все зубы. И я разозлился. Начал орать на командира дивизии. «Ваши приказы, суньте себе в одно место, создайте нам условия, мы готовы танцевать с утра до вечера». Ну, короче, приказы такие не давайте нам. Он вынужден был признать, что я прав. Меня очень уважали солдаты за справедливость. Причем многие из них были старше меня по возрасту. Они уже закончили церковое училище. Там были ла лауреаты разных конкурсов, которые уже получили в Монте-Карло, золотых, серебряных клоунов. А я, Салабон, 20-летний, уважали. В общем, я для армии стал своим. Меня все любили, офицеры уважали, офицерские жены подкармливали. Через много лет я оказался там на похоронах своего командира Владимира Мебуки. И ко мне подошла женщина, старенькая, говорит, Сашенька, а я тебя пирожками кормила. Несмотря на то, что и она, и я очень изменились, я ее сразу узнал, буфетчица наша. А я помню, вы не думайте, я все-все-все помню. Какая трогательна оказалась встреча с прошлым. Ой, ребята, до слез. Обнимались и плакали. Так прошло два года. В сентябрь выходит приказ о демобилизации, но меня почему-то не хотят отпускать. Конечно, еще не все военные классы оформлены, не все детские комнаты в квартирах офицеров расписаны бабочками и слониками. Короче, не отпускают меня. Только задания все дают и дают. Я плюнул и самовольно уехал из армии. Сам себя уволил. Просто переоделся гражданку, сел в попутку и уехал. Обиделся на всех офицеров. И на месяц загулял в Москве без документов. А то, что дисбат не светит, у меня и в мыслях не было. Как это? Я же отслужил два года. А на самом-то деле это уголовная статья. Меня, естественно, все обыскались. Всю дивизию подняли на уши. Маме телефон оборвали. Ваш сын не приехал домой? Она говорит, он вообще-то у вас должен быть в армии. И начала сама меня разыскивать. Нашла случайно. Конечно, через одного моего друга Игоря Гарусова. Конечно, попала мне от нее знатно. Ну, что делать? Надо сына от уголовной статьи спасать. Мама связалась с нашим майором Карпухиным. Она как-то умеет так найти подходы к людям убедила его что не надо песково наказывать он ей говорит привезите сына в дивизию ночью чтобы никто не видел и вот меня контрабандой в темноте под конвоем мамы приводят на территорию дивизии идем прямо к карпухину домой открывает мой офицер в трусах я смотрю на него как то как, ну как побитая собака и сказать то мне в общем нечего вижу а он прекрасно понимает, что происходит. Ситуация дурацкая. Не находит ничего лучше, чем сказать «Солдат, почему не в форме?» Я не растерялся, а вы? Он только руками развел от такой наглости. Говорит «Так, мамочка, проходите на кухню, а ты быстренько в полк. И чтоб в форме стоял передо мной через час. Как хочешь». Я пулей лечу к своим друзьям, которые еще дослуживали. «Ребята, дайте форму». А они все, ну, такие побольше меня все, я же мелкий, у меня их форма велика, все висит, ремень кое-как, шапка на бикрень. настоящий Максим Перепелица. В общем, как-то снарядили, возвращаясь к Карпухину. Товарищ командир, рядовой Песков прибыл в ваше распоряжение. Он на меня посмотрел и воскликнул. Боже мой, это наша российская армия. И добавил уже маме, мамочка, уезжайте домой, ни о чем не беспокойтесь, он за моей спиной. Было самое начало декабря. Карпухин втихую запер меня в новом учебном корпусе на территории полка и говорит, я тебе даю три недели, вот этот месяц, который ты гулял, должен отработать. И дал мне задание оформить стены учебного класса. Дал мне чертежи, размеры, что и как должно висеть. Ко мне приставили солдата, ну, они менялись, а я был на замке. Единственная связь с внешним миром – открытая форточка, куда можно было курить. Три недели я рисовал. За мной выносили ведро, мне приносили еду, а я работал, отрабатывал свой побег. Меня уволили 29 декабря. Мама за мной приехала, я пришел уже в нормальной форме к «Карпухину». Товарищ командир, ваше задание выполнено, и он со слезами на глазах отдает мне документы. Все, говорит, вы уволены из рядов вооруженных сил Советского Союза. Мы с ним выпили армейские боевые 100 грамм, расцеловались, и, к сожалению, больше я его не видел. Дай бог ему и его семье счастья. На последней электричке мы с мамой уехали в Москву. Так закончилась моя армейская служба. Под скриптом такой. Светлая память командиру батальона майору Крохину и капитану Водолазову, которые погибли в Афганистане. Низкий поклон всем моим офицерам. Расхожую фразу «увидеть Париж и умереть» наверняка придумал человек, который за всю свою жизнь так и не побывал в городе, с которым не хочет расставаться и которому уже невозможно сказать «прощай», однажды сказав ему «Здравствуй, Одесса». Прожив столько лет и побывав в самых разных ситуациях, теперь я точно знаю, случайно люди не встречаются. Это Богу так угодно. Зачем это надо? Другое дело, что люди сами должны понимать, для чего же они встречались. У меня был друг, как я уже говорил, режиссер театра МГУ Иосиф Петрович Потапенко. Он когда-то был артистом балета, потом в силу возраста ушел со сцены, поступил на режиссерский, был учеником Марка Захарова. Я студентом ходил в театр МГУ на спектакли и узнал, что при нем есть «Школа-студия». Где Потапенко преподавал. А мне же все любопытно и хочется актерского мастерства как-то прокачать. Я подошел к Косю Петровичу, спросил, можно ли походить к нему в студию. Он проверил меня опять, как при поступлении стихи, басня, проза, но ну, говорит: ну давай, и стал меня учить актерскому ремеслу. Потом был призыв в армию. Как я уже рассказывал, провожали меня на квартире Владимира Никольского, с которым мы дружили. Компания собралась большая, Иосиф Петрович Потапенко в том числе. А еще был там один человек, которого я до этого не знал. Молодой мужчина из Одессы Игорь Гарусов, друг Володи Никольского. Мы подружились за эту ночь так, как будто бы знали друг друга давно. Утром мама в слезах, я уезжаю на Белорусский вокзал, военкомат... Все меня провожают гурьбой. В то время все писали друг другу письма, и я не стал исключением. Армия вообще способствует эпистолярному жанру. Все два года я писал моей первой любви Ларисе Белогородцевой. Мы с ней познакомились, когда нам было по 15 лет, а потом, спустя несколько десятилетий, она как-то пришла ко мне на концерт. Много кому... Писал, в том числе и Игорю, который уже уехал в свою Одессу. Когда я в конце службы сбежал из армии, мама не знала, где меня искать, и стала звонить всем, кто тогда был на моих проводах. До Иосифа Петровича дозвониться не смогла, но вышла на Игоря. Тот из Одессы прилетел меня искать в Москве. А они дружили с Володей Никольским, как я уже сказал. Естественно, где может быть Песков? Ну Никольского. Там они меня нашли. Откуда уходил, туда и вернулся. Мама с Игорем повезли меня обратно в армию, и когда мы вернулись в Москву, Игорь сказал мне: "Сань, я поехал в Одессу. Понимаю, у тебя сейчас учеба начнется, но пока новогодние каникулы еще три дня доезжай до дома, покажись всем и прилетай ко мне." О, Одесса, я мечтал о ней. Естественно, я с радостью его приглашение принял. Говорю маме, я уезжаю. Она только руками махнула, опять 25. Но Игоря мама уважала. Особенно после того, как он помог ей меня разыскать. Поэтому поехать к нему разрешила. Прилетаю в Одессу. Светит солнце, тепло, январь, месяц, самое начало. Меня встречает классическая одесская тетя Соня, мама Игоря, очаровательная женщина, первое, что сказала, увидев меня, ой, какой маленький, будем тебя откармливать за два года. После армии мне нечего было надеть, Игорь купил мне джинсы, еще что-то, и подарил сапоги казаки. Я в них лет 15 еще ходил потом, так их полюбил. Три дня пролетели моментально, надо собираться обратно, Уехать учиться, а не хочется. <смех> Игорь был популярным человеком в Одессе, он занимался туристическим бизнесом, у него было очень много именитых друзей, дом литераторов, дом актера, он был вхож везде. И таскал с собой меня какие-то там три дня, мне разве хватит? Нет. Я говорю, Игорь, а можно я еще у тебя поживу? Ты живи хоть сколько, только не забывай, что тебе учиться надо И тут приезжает в Одессу съемочная группа фильма «Дети капитана Гранта». Николай Еременко, Тамара Акулова. Ну где они могут тусоваться, как не у Гарусова? Каждый день они приезжали со съемок к нему домой. Помню, как мы с Тамарой сидели на шкафу и пели песни. Это было что-то. Столы ломились. Естественно, мама Соня всех накармливала. А я ей помогал накрывать, готовить. Она уже, видимо, решила, что я остаюсь навсегда. Какая там учеба. Каждый день мне покупали билет и сдавали его. Так прошел месяц. Ой, конечно, потом все-таки пришлось уезжать, но за это время у меня появились новые друзья. Была такая девушка Алла, которая потом уехала в Лос-Анджелес. Там она работала в аэропорту, и мы с ней встречались, когда я приезжал уже на гастроли в США. Она обеспечивала мне зеленый коридор, я проходил везде без очереди, она меня и мой коллектив встречала, и мы бежали курить. Прошли годы, я уже стал артистом, а дружба осталась. Игорь Гарусов уехал в Германию. Теперь там развивают туристический бизнес. Как-то я приехал туда на гастроли, прошло уже больше 15 лет. Конечно, он пришел на мой концерт, даже купил билет, за что я его, естественно, отругал. Потом мы с ним сидели в ресторанчике, выпили и, конечно, вспомнили ту мою поездку в Одессу. Он сказал, что гордится тем, что когда-то... Он познакомился со студентом, который теперь собирает аншлаги в Германии и в других странах. Получается, что он внес свою лепту в мое становление. Он так и говорит, Саня, как я счастлив, что был в твоей жизни. Но что значит «был»? Он и сейчас в ней, и останется навсегда. Теперь, а еще и благодаря этой книге, которую, надеюсь, Игорь прочитает. Как часто в погоне за собственной судьбой мы вдруг совершаем необдуманный поступок и, споткнувшись на ровном месте, разбиваем в свою мечту. Но порой повернуть судьбу на 180 градусов, чтобы пойти на новый взлет и достичь невиданных успехов, помогает именно глупая и неуместная бравада. О чем и повествует... Новая глава. Падение. Отслужив в армии и покинув Одессу, я вернулся в цирковое училище на третий курс и продолжил заниматься. Практически по всем предметам я учился хорошо. У меня совсем не шла акробатика. В этом плане я был слабенький. Я же в армии на турнике не висел. Мой педагог по акробатике Юрий Андреевич Громов Мучился со мной, иногда в отчаянии говорил, милостивый государь, я с вами уже не могу. На что я разводил руками, корчил рожей и отвечал, а что делать? Он хохотал надо мной, но все-таки учил. На одном из занятий по акробатике надо было делать сальта-мортали Прыгнуть, сгруппироваться, перевернуться, раскрепоститься и встать на ноги. Любой студент умеет это делать, как отча наш, только не Песков. <смех> Изрядно намучившись, я взял себя в руки и решил попробовать прыгнуть без лонжи. Страховка для артистов. Громов спросил, ты точно готов? Я гордо ответил, да, будучи на самом деле совсем не готовым к этому. И вот он меня страхует, я иду, а он дает мне толчок. Как бы все переворачивает в воздухе от... Тут я передумываю приходить на ноги. Громов тут был совсем не при чем. Он сделал все правильно. Вытолкнул меня по всем правилам. Но я пришел на шею. Лежу, не шевелюсь. Вокруг все бегают с ума. Посходили занятия. Прекратили катастрофа. Парень сломался. Кое-как погрузили меня на носилки. Отнесли в медкабинет. Благо, он был рядом. Ну, как показало исследование, позвоночник у меня был поврежден в двух местах, шестой и седьмой позвонки в шее и в грудной отдел. Ой, все понимали, что я больше профессионально не пригоден. По профнепригодности я и был отчислен из училища. Так в одночасье рухнула моя мечта быть артистом. Теперь была одна дорога обратно в Коряжму, где в это время разворачивалась семейная драма за какое-то время до происшествия с сальто-мортале моя мама была в отпуске на обратном пути собиралась заехать ко мне в Москву поезд проезжал станцию Курганы в Краснодарском крае где жила бабушка папина мама поезд стоял там полчаса бабушка подошла к вагону чтобы увидеться передать какие-то гостинцы для меня мама стала спускаться к ней из вагона Перон был очень низкий, а на ступеньках – изморось. Мама подскользнулась и упала, а бабушка, растерявшись, попыталась ее поднять и неудачно потянула. Итог – тазобедренный перелом со смещением. Конечно, ее сняли с поезда и отправили в больницу. Надолго. В это время мой отец загулял и ушел из семьи. Он сначала даже не хотел ехать за мамой, чтобы привезти ее домой в коряжму, а с загипсованной ногой. Бабушка, конечно, провела с ним воспитательную работу, и он все же приехал. Всю обратную дорогу они молчали. У матери слезы, сопли. Ходить не может, потому что гипс по бедру... Муж от нее уходит и даже переезжает в другой город с другой женщиной. В это время ломаюсь я, и приезжаю еще один коллега. Пытаюсь поговорить с отцом, мол, что ты творишь, ты видишь, что с нами произошло. Он отвечает, я ничего не могу сделать, тогда ты мне больше не отец, сказал я. Потом, когда я стал старше и получил собственный болезненный, иногда... Горький опыт в делах сердечных. Я, конечно, понял, что он действительно не мог тогда по-другому. И даже как будто не услышал этих страшных слов от меня. И вот приехал я, переломанный домой. Отец ушел, мама на костылях. Ходить почти не может. Я лежу в корсете. Обстановка в доме, конечно, нервная. Единственным человеком, который нас поддерживал в этот непростой момент, была моя любимая 72-летняя бабулечка Маня, Мария Михайловна Вяткина, мамина мама. Готовила, стирала, помогала нам с мамой доползать до туалета. Она юморная была, такая говорливая, но, если что, не по ней, могла и матом. Любила под настроение выпить 50 грамм водочки и пела частушки. Так она нас развлекала. Пекла мои любимые шанежки. шанги северное блюдо из теста с разными начинками, с картошкой, посыпала сверху толокном. О том, что произошло у матери с отцом, не обмолвилось ни разу. И только благодаря бабушке ее энергетике этот период прошел как-то более-менее ровно, спокойно. Она буквально на своих плечах вытащила нас из этой катастрофы. Отец уехал в Устилимск, сопровождаемый проклятиями некоторых родственников, и надолго пропал из нашей жизни. Потом выяснилось, что женщина, с которой он уехал, через месяц умерла. Ходили какие-то слухи, что она была не очень хорошим человеком, и мать у нее как-то странная, неожиданно умерла, грибами ее, что ли, кто-то отравил. Но я в это не вмешиваюсь, судить не буду, я ее видел только на фотографии. Так отец остался в Устилимске один. Назад дороги нет, все мосты он порушил, а ведь вообще-то он хороший мужик был. Про таких говорят, Бог его поцеловал. Общительный, любвеобильный. Он со всеми моментально находил общий язык, мог говорить на любые темы, яркий был очень. И, конечно, я, <смех> я в него. <смех> Как-то в Устилимске уже после того, как умерла, ну, там, с которой он уехал, папа заболел гриппом и пошел в поликлинику. А там женщина-врач. Разговорились. Оказалось, что она в это время тоже отходила от житейской драмы. У нее муж погиб в автокатастрофе, осталось шестеро детей Они с папой полюбили друг друга и прожили душа в душу. 25 лет. С моей мамой, кстати, папа прожил 20. Когда все старые обиды забылись, я снова стал общаться с отцом и его новой женой Валентиной. И даже в 1993 году привез их всех вместе с моей мамой, На мой первый сольный концерт в концертный зал «Россия». Они сидели все втроем в первом ряду. Папа посередине. Я в образе Бабкины поил их чаем в своем номере конфетки-бараночки. Папа плакал от счастья. После концерта поехали все ко мне домой. Я тогда только-только купил комнатку в коммуналке. Все спали в повалку на полу на каких-то одеяльцах, в окружении моря цветов, которые мне подарили на концерте. Так я их и подружил. И потом они общались всю жизнь. Я даже был в Устелимске у него в гостях. Я просил своего отца. Конечно, ему надо было тогда потерпеть, поддержать нас с мамой, подождать два-три месяца, поднять нас на ноги. Но у него, как говорят, «вожжа под хвост попала». Ему надо было сегодня и сейчас, и в этом смысле я в него, может быть, поэтому я его и простил. Мужик-то классный, и отец, и дед любящий был.